Глава 18. В бою у вас никогда нет точных сведений, джентльмены. Это то, что мы называем «туманом войны». Вы можете или сидеть и гадать о том, что вы знаете точно, а что нет, или же можете осознать, что и у врага тоже нет точных знаний, и пару раз пальнуть зарядом психологии. А по-настоящему великая армия – это та, что вы не знаете точно, а что нет. которой достаточно лишь лязгнуть клинками, чтобы выиграть войну. Сержант Келл Скирата. Омега Величественному. Отбой, отбой, отбой. Прекратить огонь. Найнер выждал несколько минут, прежде чем двигаться. Деревьев, что стояли к северо-востоку от здания, больше не было. Не стоит вверять в свою жизнь точности артиллерийской поддержки. Он по-пластунски прополз вперед и приподнялся на локтях, чтобы осмотреть местность, сначала через бинокль визора, а затем через прицел DC-17. Ничего не двигалось. Впрочем, никто с хоть какой-то толикой здравого смысла и не высунулся бы в ярко освещенный дверной проем. Строение теперь полностью лишилось своей маскировки под деревянный фермерский домик, и его металлические двери были широко раскрыты. На какую-то секунду Найнеру представилось, как Дарман и Атин выходят во двор, и как Келскират кричит: "Конт, конт, конт!" К конец тренировки. Но тренировок больше не было, и эта ночь ещё далеко не закончилась. Позади него Уай фай переключил свою ДС в снайперский режим, нацелился на вход, готовый снять любого, у кого хватит глупости вылезти. Найнер не думал, что Фаиб помедлит хоть долю секунды, если кто-то вылезет с поднятыми руками. Дар Атин, можете указать своё местоположение? Найнер подождал. Я где-то, где кромешная тьма и воняет, а за мной волочится полубессознательная женщина, ответила Атин. Судя по описанию, самое излачное время в Аутландере, заметил Найнер, хотя он совершенно не знал о том, что такое ночной клуб. И, наверное, так и не узнает. Комментарий вырвался у него из подсознания. Отан ранена? Дарда стала её дёргание, и он накачал её успокоительным. Сколько ещё до того, как сможешь подорвать? Приглушённые шумы наполнили шлем Найнера. Судя по звукам, похоже, что Атин совещался с Дарманом не через комлинг. Наверное, он снял шлем, чтобы напиться. Послышалось бессвязное женское бормотание, и Найнер отчетливо расслышал голос Дармана. «Да заткнешься ты, наконец!» Ему не требовались медики, чтобы понять уровень стресса Дара. Атин снова вышел на связь. «Такими темпами еще полчаса». «Фай, насколько быстро ты сейчас пробежишь один клик?» «Налегке и хорошо мотивированный?» «Да минуты за три». «Теперь им пора было беспокоиться о сроках». Им надо держать на месте тех, кто еще оставался в здании, до тех пор, пока Дарман не сможет подорвать имплазионные заряды. Найнер подумал, сколько же может ждать Величественный, и сколько пройдет времени до того, как здесь появятся гости. Он решил спросить. «Величественный, Омега на связи. Как поживает техновский корабль?» «Лежит на боку и тихо дымится, Омега. Пришлось повозиться?» Если бы пришлось, вам бы сказали: высылаем десантный катер. Он будет ждать, пока вы не появитесь в точке эвакуации. Нанер отполз назад к позиции Фая и слегка подтолкнул его. Теперь ты можешь вместе с ЭйТ направляться к Т. Эту позицию я могу удержать сам. Нет. Мне тебе прикажать? Я могу звать тебя сержем, но именно сейчас я тебя не слышал. С другой стороны от Фая появилась и Тейн, и Джиннард. Что случилось? Десантный катер в пути. Я хочу, чтобы Тей и Фай проваливали и встречали его. Где Дарман? Прополз примерно 50 метров по тоннелю. Трудная задача. И это еще самый короткий путь по логову, заметила Джиннард. Быстрее их оттуда выкопать. Но то, чтобы выкопать из-под пяти метров грунта без механизации или взрывчатки, уйдет куча времени. Нанер посмотрел на Эйтен. "А вы что-нибудь можете сделать, мэм?" Эйтен откинула с лица спутанные волосы. "Если Джиннард сможет найти самое близкое к поверхности место тоннеля, я попробую вскрыть землю. Если вы опишете мне подробно, что надо сделать, я смогу это представить. Чем точнее я смогу это представить, тем больше у меня шансов призвать силу и направить её. Я должна представлять, что произойдёт в своём воображении." Я могу их найти, сказала Дженнард. Обязательно возьмите свой световой меч, Мэм, заметил Фай. Но пользуйтесь им только если вот это не справляется. Он протянул ей бластер. Этэн пристегнул бластер к поясу. "О, говорил. Дженнард была быстра. Этэн с трудом удавалась угнаться за ней, когда та бежала на всех четырёх лапах, опустив нос к самой земле. Ритмичное сопение Гурланенко контрастировало с скриплым дыханием Этейн. Они двигались угловатым поисковым зигзагом по полю к востоку от здания, пытаясь найти нужную секцию тоннеля, которую выбрали Дарман с Атином. Теперь Этейн могла почувствовать Дармана, они были рядом. "Ты идёшь на запах", прихрипела Этейн. "Нет, я слушаю эхо". "Носом? Где у меня уши, это только моё дело". Дженнард застыла и, прижав нос к земле, несколько раз коротко и сильно выдохнула. Здесь. Копай здесь. Надеюсь, они знают, что мы как раз над ними. Мы не над ними, они примерно в 10 метрах дальше по тоннелю. Если будешь раскапывать прямо над ними, можешь их совсем похоронить. Этэн не знала, делает Дженнард просто замечание по спасательным процедурам или прохаживается по адресу её талантов. Ей было всё равно. Дармон был здесь, внизу и нуждался в её помощи. Атин был там же, но она больше думала о Дармоне, потому что потому что он был другом. Она почти что увидела воочию, как он наставляет её на тему того, что сентиментальность это роскошь, которую командир не может себе позволить никогда. Так, начали проговорила она больше для себя, чем для Джиннард. Отейн опустилась на колени чуть в стороне от тоннеля и прижала ладонь к земле. Закрыв глаза, она представила себе нару, увидела её неровные стенки с торчащими из них корнями, похожими на спутанные нити. Она увидела мелкие камешки и прожилки жёлтой глины. Затем, когда её концентрация стала ещё сильнее, она увидела крошечные корешки, а потом отдельные песчинки и тончайшую паутину органики. Она чувствовала, как её дыхание замедляется и изменяется, словно не двигаются её лёгкие, а сам воздух вне её тела сжимается и разряжается, сжимается и разряжается медленно и ритмично. И наконец она увидела пространство вокруг каждой мельчайшей песчинки. Оно не было пустым, оно было невидимым, но не было ничем. Этен чувствовала это. Она управляла им на фундаментальном субатомном уровне. Она чувствовала давление всем своим телом. Теперь всё, что ей было нужно, это придать этому форму. Она представила себе, как пространство по сторонам от тоннеля сжимается и истончается, уплотняет стены, чтобы они не обрушились. Наверху теперь она видела всё так, словно она лежит на спине, глядя в свод над головой. Она видела, как пространство расширяется ввысь. Пещинки раздвигались всё дальше. Пространство вливалось потоком, сдвигая их, пространство било вверх, унося их, и внезапно пространство стало всем, что после них осталось. Этейн почувствовала, как что-то холодное и чуть влажное касается тыльной стороны кистей и открыла глаза. Она стояла на коленях среди свежей рыхлой земли. Вид был такой, словно старательный садовник разбросал её вокруг, готовясь сажать семена. Яна посмотрела вниз в открывшийся ров. По обеим сторонам от него лежали полукруглые земляные валы, ровные и одинаковые, словно здесь поработал экскаватор. "Это", произнёс позади неё голос Джиннерт, "было весьма впечатляюще". Тон горланенко был почти благоговейным. "Весьма впечатляюще". Петенско чело на ноги. После использования силы для изменения предметов она обычно чувствовала усталость, но сейчас она чувствовала себя освежённой. Джиннард скользнула в роф и исчезла. Несколькими минутами спустя из темноты вниз показался знакомый подсвеченный синим Т-образный визор, и он нисколько не пугал её. "Да, командир, вы всегда можете сделать карьеру по строительной части", сказал Дарман. Он выкорабкался из орва, и Эйтен, не раздумывая, обняла его. Её бластер лязгнул об его броневые пластины. Было странно обниматься с кем-то, кто так похож на дроида, но ей владело облегчение от того, что ему удалось выбраться. Она отпустила его и отступила во внезапном замешательстве. "Ого, по канализации ползал", виновато сказал он. "Извини", из орва донёсся голос Атина. "Дар" Ты намерен всю ночь пазировать перед командором или всё-таки соберёшься помочь мне вытащить вот это? С тобой забудешь, как же, хмыкнул Дарман. С некоторым количеством пыхтения и ругани двое команды смогли вытащить тщательно упакованное тело на край траншеи. Этэн стянул мешок и посмотрела в полузакрытые глаза доктора Утон. Та плыла, балансируя на грани потери сознания. Сколько ты ей вкатил? поинтересовалась Этэн. Достаточно, чтобы она заткнулась, хмыкнул Дарман. Этэн надеялась, что женщина не стошнит и та не захлебнётся насмерть. С тяжёлыми успокоительными всегда присутствует риск подобного, а они не для того так далеко зашли, чтобы потерять её. Атэн пригнулся, и Дарман взвалил Утон ему на спину. "Сменяемся через 10 минут", сказала Атэн. "Я считаю. Надеюсь, она стоит этих усилий", заметила Этэн. — Я тоже надеюсь, — сказала Джиннард. — Теперь двигайтесь сами. Я сделала все, что могла. Помни о нас, джедай. Помни, что мы для тебя сделали, и что мы ждем, что ты поможешь нам вернуть наш мир. Сдержи свое обещание. Джиннард оглядела Этейн с ног до головы, словно снимая мерку, а затем очертания гурланинки смазались, и она вновь превратилась в текучую размытую полосу. и исчезло под землёй. Подумать только, я её чуть не пристрелил, хмыкнул Дарман и покачал головой. Они двинулись прочь к точке эвакуации, по местности, на удивление чистой от гданов. Гез Кокен выстрелил молодых учёных в направлении двери. Он махнул Хурате. "По моей команде", приказал он. "Отключай свет". "Сэр, что нам делать, если спидеры уничтожены?" Хокон подумал, что это необычно глупый вопрос для такого хорошего офицера. Впрочем, возможно, тот думал о том, сколько удастся пробежать нетренированным гражданским, прежде чем они попадутся врагу. «Бежать!» — ответил он. «Просто бежать!» Он повернулся к четырем биологам, надеясь на то, что страх подстегнет их, как это обычно случается. «Как тебя зовут?» — спросил он женщину. «Чева!» — ответила та. «Чева!» — ответила та. Так, Чева, когда погаснет свет, держись за меня и беги как сумасшедшая, ясно? Да. И если капитан или я крикнут: "Ложись", падаешь плашмя. Запомнила? Уверяю вас, запомнила. Хурати, ты замыкающий, не потеряй их. Хокан ожидал продолжения лазерного обстрела. Снаружи было тихо, но он чувствовал, что как только они покажутся, всё начнётся снова. Он не мог защитить здание с заблокированными в открытом положении дверями. Где-то снаружи всё ещё оставался минимум один отряд вражеских командис. Его последний шанс это вырваться отсюда с теми, кто остался от команды Утон, и спрятать их где-нибудь. Потом он будет искать Утон. Так или иначе он спасёт то, что осталось от нановирусной программы. На большее он планов не строил. Курати, готов? Готов, сэр. Хокин надел мандалорский шлем больше для успокоения, чем для защиты. Свет